Глава 51. Энциклопедия языковой вопрос. Используемый нами язык влияет на наш способ мышления. Например, французский, с его синонимией и двусмысленностями, обеспечивает смысловые тонкости, весьма полезные в дипломатии. Японский, где смысл слова определяется интонацией, требует пристального внимания к чувствам общающихся. К тому же, в этом языке есть несколько уровней вежливости, заставляющих говорящих сразу занимать определённое место в общественной иерархии. Язык содержит не только образовательные и культурные ярлыки, но и составные элементы всякого общества: управление эмоциями, кодекс вежливости. Количество в том или ином языке синонимов слов: любить, ты, счастье, война. Врак, долг, природа ярко свидетельствуют о ценностях нации. Поэтому надо учитывать, что никакая революция невозможна без покушения на прежний язык, прежний словарь. Это они готовят или не готовят умы к изменению ментальности. Эдмунд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 4.